Глава 46 Эля услышала я тихий, осторожный шепот. Нехотя разлепила глаза и с удивлением увидела, что уже смеркается. Это я столько спала? Просыпайся, пришла портниха, прозвучала почти шепотом, будто он боится меня напугать. Но меня насторожило то, что голос не принадлежит полкану. Герцог, я села на постели и сонно потерла глаза. Что вы здесь делаете? Вы же сказали, что вернетесь поздно». «Я освободился раньше», — улыбнулся Эйден. «Если ты отдохнула, то умывайся и иди в ту самую спальню, от которой ты отказалась. Мы ждем только тебя». Сказав это, он прикрыл дверь и оставил меня одну. Не успела даже опомниться, как на меня из темноты выпрыгнула Аша с горящими глазами. «Ваше Высочество!» Жарко зашептала она, забравшись на мою постель. Давно я не видела Ашу такой возбужденной, ее будто распирает от новостей. Там такое, вы даже не представляете? Что? Где? Ты о чем? Я бросила тревожный взгляд на дверь. Неужели герцог меня обманывает, и в спальне меня ждет совсем не портниха. Ваше Высочество, я только что из дворца! запыхавшись, Аша легла на постель и прижалась пушистым боком к моей ноге. «Что?» — изумилась я. «Как ты туда попала? Кто тебя туда пустил?» «Кто-кто? Маргус?» — удивила меня фамильяр. Уговорила его провести меня через охрану прямо во дворец. Он возражал, говорил, что боится оставлять меня там, но я его уломала, — гордо заявила Аша, и что-то в ее словах насторожило меня. Немного подумав, я вдруг поняла. Это нежность. Она говорит о Маргусе с нежностью. Он сидел на газоне императорского дворца, и каждый час я, как настоящая дура, бегала к нему показать, что со мной все в порядке, — фыркнула она. Но я не поверила в искренность ее возмущения. Я подслушала много интересных разговоров, ваше высочество, и я точно знаю, что завтра в порт столицы прибудет делегация из дворца вашего отца. огорошила она меня, и я почувствовала, как по телу бегут мурашки, а ладони покрываются липким потом. «Они придут за мной?» — спросила я губами, которые вдруг стали гораздо хуже слушаться. «Они ищут вас, принцесса», — уверенно заявила Аша. «Никто не связал прибытие делегации». «Появление у бастарда новой соседки», — лаконично выразилась она. «Не беспокойтесь, широкая общественность не осведомлена о вашем проживании», — поспешила успокоить меня она. «В курсе лишь самые приближенные, вроде полкана и теневика. По крайней мере, так будет до завтрашнего дня». Как вас представит герцог, я не знаю, но он явно намерен ввести вас в свет. Какой еще свет? Отец приказал ему явиться с невестой. Эйдену не обо мне думать нужно, а о своей избраннице. Если же он никого не приведет, то абсолютно точно лишится трона. О, все только об этом и говорят. Закатила глаза Аша. Не знаю, как они узнали. Но все шепчутся лишь о том, что герцога прижали к стенке, и он вынужден срочно искать жену. Поговаривают, что готов жениться на первой встречной, и даже устроил какие-то смотрины из дочек придворных аристократов. Сегодня утром он впервые за долгое время не явился на рабочее место. «Представляете?» — ахнула она и тут же прыснула от смеха. «Уж кто-кто, Аша точно знает, что этим утром герцог отсутствовал из-за меня». «Значит, никакой конкретной девушки рядом с ним не видели?» — нахмурилась я. Аша покачала головой. И я никого не заметила. Похоже на то, что он намерен отказаться от трона. Не успела я договорить, как Аша внезапно подскочила, приблизила свою мордочку к моему лицу и чуть ли не закричала. «Тебя волнует, девушка? К нам направляется отряд поисковиков и магов. Им нужна ты, Жизель. Они каким-то образом выяснили, где тебя искать. И в этот момент ты, принцесса, думаешь о невесте герцога?» рявкнула на меня Аша. Я виновато поджала губы. «Я напомню вам одно важное обстоятельство. Возможно, вы забыли, что вам грозит смерть. Отец намерен выдать вас за чернокнижника, а его прежние жены долго в доме не хозяйничали. Поверьте, ваше внезапное исчезновение его планов не изменило. Если вас найдут люди вашего отца, то никто, даже ваш распрекрасный герцог, не сможет вас защитить». Она вытаращила на меня свои янтарные глаза и я только теперь осознала, как сильно фамильяр боится за меня. После моей смерти она освободится, будет вынуждена искать нового мага. Ей ничего не грозит, ведь фамильяра нельзя уничтожить. Они — творение магии. Тем не менее, Аша пытается спасти меня изо всех своих кошачьих сил. «Что ты предлагаешь?» — шепнула я. «Никто здесь не знает, что принцесса Жизель...» «Это именно вы», — заявила Аша. «Если делегация из равнины никого не найдет, то они благополучно удалятся во свояси». «Но они ведь как-то узнали, что я именно в Империи, да еще и в столице. Аша, они ведь не на рынок приехали, а направляются именно во дворец. Значит, у них есть точные данные». «Да, вы правы». Она немного остыла и отступила назад. «В идеале вам нужно сидеть здесь, в стенах этого дома, и никуда не выходить. Попробуйте отговорить герцога вести вас завтра на бал», — попросила она. «Скажитесь больной, упадите с лестницы, но не выходите в свет». Судя по тому, что Аша начала мне выкать, она вновь взяла себя в руки. Вспышка паники прошла. «Думаешь, делегация явится прямо на бал?» — усомнилась я. «Зачем им это?» «Затем, что они знают, где вас искать, ваше высочество», — припечатала фамильяр. «И не поспоришь. Вот только что-то мне подсказывает, меня разыскивает не столько отец, сколько мой жених». Странно думать о женихе, имея в наличии почти мужа. Но ситуация именно такова. Отец в своем праве. Если меня захотят забрать от его имени, вряд ли Эйден посмеет вмешаться. Эля, голос герцога раздался в коридоре. Где ты? Он распахнул дверь и изумленно замер на пороге. Ты даже не вставала? Недовольно заметил он. Я задумалась, растерянно отозвалась я, не успев стереть с лица выражение страха. Все в порядке? Спросил Эйден, мгновенно переводя взгляд на Ашу. Сразу понял, кто виновник моего состояния. Да, я растянула губы в фальшивой улыбке. Тогда вставай. Нарушая все приличия, он вошел в спальню и протянул мне руку, будто приглашая на танец. Я с недоумением посмотрела на предложенную руку. Очевидно, что тебе нужна помощь, улыбнулся герцог. Мы с Ашей переглянулись. Я без слов поняла ее посыл. Давай, начинай прямо сейчас. Герцог. Я не очень хорошо себя чувствую», прозвучало очень неуверенно. Вызвать у него жалость не получилось. Он сразу понял, что я пытаюсь его обмануть. «Правда? Что такое?» с наигранным беспокойством спросил Эйден. «Живот болит», пробубнила я, осознавая, что меня раскусили. Даже Аша посмотрела на меня, как на полную дуру. «Увы, но откровенно лгать и притворяться у меня не получается». «Эля», вздохнул Эйден. Я ведь не заставляю тебя быть там весь вечер. Обещаю, уже через час ты будешь свободна, во всех смыслах». Не успела я опомниться, как он взял меня за руку и тишину комнаты разрезал щелчок. В ту же секунду я ощутила, как тиски на руках разжимаются. Не веря в происходящее, я подняла изумленный взгляд на герцога. «Вы сняли его?» — зачем-то спросила я, глядя на металлический браслет в его руке зачем почему засыпала вопросами герцога чем удивило его еще сильнее мне надеть его обратно не то рассмеялся не то всерьез предложил он нет я поспешила прижать руку к груди не нужно но с чего это вдруг в нем больше нет необходимости пожал плечами герцог пряча украшение к себе в карман тебя оправдали значит никакой вины за тобой нет я не имею права удерживать тебя здесь Выгоняете? ахнула я, не веря своим ушам. Нет, что ты? Поспешил заверить меня Эйден. Нет, оставайся. Но знай, что ты делаешь это по своей воле, а не потому, что я так захотел! произнес он и начал сомневаться в собственном решении. Ты ведь никуда не уйдешь? совсем уж потемнел лицом Эйден. Кажется, стоит мне дать неугодный ответ, и он наденет рабский браслет обратно. А нужно? с опаской спросила я. Вы выглядите опасным. Эйден отвел от меня напряженный взгляд и заметно расслабился. Ты ведь понимаешь, что тебя угрожает серьезная опасность? Снова нахмурился он. Понимаю. Тяжко вздохнула я. Хотелось добавить даже лучше, чем вы, но я не стала. Пока я рядом, никто не навредит тебе. Прозвучало как клятва. Герцог, будто прочитал мои мысли. Неужели он знает? Я подняла голову. «Наши взгляды встретились, и я точно поняла, он и не догадывается о том, кто перед ним». «Почему вы делаете это? Я ведь вам никто». «Ты моя жена», — напомнил Эйден и рассмеялся. Я тоже улыбнулась. «Как же я позволила себе забыть о столь деликатном нюансе?» «Вы сказали, что эта связь развеется через год», — припомнила я. «Вы позволяете мне остаться здесь до истечения этого срока?» Эйден разочарованно вздохнул, будто ожидал услышать что-то совсем иное. Ты можешь оставаться здесь столько сколько нужно, подчеркнуто спокойно ответил он И даже дольше улыбнулся герцог и вновь протянул мне руку предлагая мне помощь, чтобы выбраться наконец из этой кровати. Спасибо вам, произнесла я и вложила свою ладонь в его, благодарно сжав ее За то что поверили мне, что не позволили упечь в клетку. Эля. «Я готов сделать для тебя еще больше». «Но ты отказалась от просторной, удобной спальни», — Развел руками Эйден, и в этот момент я осознала собственную глупость и оплошность. «Это ведь очевидно. Если он предлагал мне поселиться в обособленной спальне, значит, никакой невесты здесь не предвидится. Герцог не собирается жениться, и это решение он уже принял». «Хорошо. Я позволила ему помочь мне подняться». Эйден повел меня по коридору, но я решилась спросить. «Зачем вы хотите видеть меня там? Я ведь чужая для двора». «Я тоже», — хмыкнул Эйден. Спорное утверждение. Он сделал вид, что не понял, о чем я говорю. «Вы сын императора и главный претендент на трон», — начала злиться я. «Я уверена, что придворные вам в рот заглядывают, дабы заполучить ваше расположение. А я? Зачем я там?» «Неужели ты не хочешь посетить Дворец Драконов?» Теперь Эйден начал убеждать меня в правильности своего поступка. «Многие путешественники мечтают хотя бы издалека посмотреть на него, а уж попасть на императорский прием выпадает лишь единицам. А ты отказываешься от такой возможности. Знаешь, это даже обидно», — насупился Эйден. «Возможно, простую девушку его слова могли бы убедить, но не меня». Не ту, которая эти приемы, балы и торжества ненавидит всю сознательную жизнь. Это парад лицемерия. Каждый стремится решить свои вопросы, договориться с нужными людьми, подыскать богатую невесту. На балах и приемах заключаются сделки, создаются альянсы, делаются заявления. Все остальное мишура. Эйден распахнул дверь, и моим глазам предстала худенькая женщина в летах. Она почтительно склонила голову при нашем появлении. «Эля, сюда!» Эйден взял меня за руку и в вглубь комнаты. Держит так крепко, словно боится, что я сбегу. «Вставай!» Он любезно указал мне на стульчик на четырех коротких ножках, предлагая встать на него. Я подчинилась. И теперь наши с герцогом лица оказались на одном уровне. Так непривычно смотреть на него и не задирать голову, Я сразу почувствовала себя равной. «Прекрасная фигура», — похвалила меня мадам Тассо, приблизившись к нам. «Осталось только подогнать под нее платье, и завтра вы будете блистать». «Платье?» — я бросила тревожный взгляд на герцога. «Вы его уже сшили?» «Да, миледи, оно готово», — гордо улыбнулась мне мадам Тассо. И только в этот момент я заметила большой чемодан, лежащий на полу у зеркала. Женщина подошла к нему и распахнула. Внутри оказалась сверкающая однородная масса цвета топлёного молока. Только когда мадам Тассо взялась за нее двумя руками и подняла, я осознала, что в чемодане хранилось платье. Очень пышное платье, которое пришлось сложить несколько раз, чтобы оно уместилось в этот чемодан. «Как вам?» — спросила она, явно ожидая от меня бурной реакции. Неплохо, сдержанно ответила я. Платье из плотного зачарованного шелка. Магическую ткань легко узнать по характерному сиянию, которое можно спутать с отблесками бриллиантов. Такая ткань не рвется, ее невозможно отравить, испачкать или износить. Безопасная вещь, качественная. Даже на мой королевский взгляд стоит она баснословных денег. Но у сына императора с этим, скорее всего, нет никаких проблем. «Хороший фасон, и даже декольте не слишком глубокое», констатировала я, бросив на герцога осторожный взгляд. «Я знал, что ты не приемлешь нашу моду», — вздохнул он. «Попросил мадам Тассу пойти на компромисс. Для тебя», — добавил Эйден. «Примерите?» Женщина подошла ко мне со сверкающим платьем перевес. «А куда деваться?» — грустно улыбнулась я. «Вы не оставите нас, ваша светлость?» выразительно посмотрела на герцога. «Я отвернусь, Эльвира», — заявил он. «Не более того». И с видом огромного одолжения Эйден действительно развернулся к нам спиной, давая понять, что никуда уходить не собирается. «Мне придется переодеваться при нем. «Не подглядывайте», — не удержалась я от едкого замечания. В ответ герцог презрительно фыркнул, мол, до такого он точно не опустится. Мадам Тассо помогла мне влезть в многослойное платье. К моему удивлению, у него оказался лишь один рукав. «Второй забыли пришить?» — опешила я. «Нет, это такой фасон», — спокойно отозвалась мадам. «Очень модный в последние пять лет, а в этом году особенно. Смотрите». Закрепив на мне платье, почтенная дама повернула зеркало так, чтобы я смогла увидеть свое отражение. «Ого!» вырвалось у меня непроизвольное восклицание. Герцог резко обернулся и подошел ближе, чтобы рассмотреть меня. Эля, ты потрясающе выглядишь, искренне восхитился он. Да, пискнула я в изумлении, глядя на свое отражение. Иногда наши дипломаты вместе со своими женами посещали страну драконов. По возвращении они рассказывали о странных нравах этого народа, в том числе и об их манере необычно одеваться. Я и представить себе не могла, что это выглядит именно так. Несимметрично, немного вульгарно и в то же время весьма элегантно. Тем более не могла вообразить, что сама надену одно из таких платьев. «Я чувствую себя странно, будто надела лишь половину платья», скривилась я, рассматривая собственное отражение. «Если не считать асимметричную форму лифа и отсутствие правого рукава, то платье феерично». Пышная композиция юбки, сверкающая ткань, идеальный пошив. В равнине любая дама, появившаяся на балу в таком платье, произвела бы фурор и породила бы массу сплетен. Ты прекрасна, негромко произнес Эйден, не сводя с меня нежного взгляда. Она будет прекрасна, когда я подгоню платье точно по ее фигуре, с деловым видом заявила мадам Тассо и поспешила приступить к делу. Пока она порхала вокруг меня, Герцог стоял в двух шагах и не сводил с меня улыбающегося взгляда. Сначала я делала вид, что не замечаю этого. Потом начала осторожно стрелять в него глазами, давая понять, что все вижу. А он и ухом не повел. Так и стоит, счастливо улыбаясь, словно поймал сто чернокнижников. Я бы попросила его объяснить причину этой радости, но в присутствии мадам Тассо делать этого совсем не хочется. Она закрепила метки на ткани и даже ни разу меня не уколола. Удивительно. В стране драконов у портных золотые руки? В равнине меня постоянно кололи иголками во время примерки, и не по одному разу. «Платье будет готово через несколько часов, ваша светлость», сообщила она Эйдену и помогла мне снять наряд. «Благодарю, мадам Тассо. Вы настоящий мастер своего дела», — похвалил он женщину. Для меня честь создать наряд для вашей. Спасибо, мадам. Неожиданно громко перебил ее Эйден. Женщина изумленно примолкла. Благодарю вас. Эля, идем. Он сорвался с места, схватил меня за руку и практически выгнал из спальни.